Голова восемнадцатая. Зима, четыре утра, до восхода солнца еще очень долго. Принтер с к р и п е л и щелкал выплевывая финальную часть произведения, в то время как хозяйка комнаты наконец-то смогла избавиться от напряжения, в котором находилась так долго, и заснула прямо перед монитором компьютера. Итами осторожно закутал спящую р и с у в одеяло, на котором была нарисована девочка Мак, и посмотрел наружу на тот мир, который начинался сразу за окном. Свет в квартире был выключен, чтобы предотвратить появление силуэтов на фоне окна и таким образом избежать обнаружения врагом. Пока что вокруг, насколько он мог судить, ничего подозрительного не происходило. В этот момент ниже по улице раздалось старахтение четырехтактного двигателя машины доставщика газет. Из такси выгрузили пьяного пассажира перед дверями дома, после чего началась его долгая ругань с женой. В это время люди, закончившие н о ч н у ю смену, как раз должны были ложиться спать. И вот так постепенно город начал просыпаться и возвращаться к своей обычной жизни. д а м премьер-министр. а Извините, что беспокою вас во время отдыха, но, господин премьер-министр, что случилось? Премьер-министр был одет в пижаму, которая з а ш у р ш а л а когда он поднес телефон к своему уху. Гости из специального региона исчезли. Когда это произошло? Около двадцати трех прошлой ночью. В гостинице и ч и г а я там, где не должны были остановиться, начался пожар. п р е м е р министр бросил взгляд на часы у кровати. Сейчас пять часов утра. И почему мне об этом сразу не доложили, сэр? Я приношу свои извинения, но нам надо было разобраться в случившемся, что потребовало времени. Тогда расскажите, что за это время выяснили, сэр. Пожар в отеле и ч и г а я это поджог. Кто это сделал? м н е уверены, но скорее всего это... Меня не интересуют догадки. Кто у вас за главного? Он в больнице. Он что ранен? Была перестрелка с врагом? Мы точно этого не знаем. Ха. Что тогда с гостями? Они в безопасности? Мы все еще их ищем. Ты что тупой? Я прошу прощения, но мы делаем все, что в наших силах. Нет, я спросил не всех, а именно тебя. Идиот ли ты, сэр? Я не понимаю в о п р о с Премьер-министр сказал: "Ладно, неважно". И повесил трубку. Когда кто-то занимает пост премьер-министра, он должен быть готов ответить в любой момент в случае какой-либо катастрофы или чрезвычайной ситуации, так что он принимал звонки в любое время дня и ночи. Только как же его раздражал тот факт, что правительство, которое должно было быть его руками и ногами, было практически бесполезно. Правительство, которое официально подчинялось ему, должно было состоять из лучших из лучших. Судя по их резюме, каждый из них был гением. В умении управлять и организовывать п р о ц е с с они действительно были лучшими. Вот только в тот момент, когда возникала внештатная ситуация, требующая немедленного действия и принятия решения прямо сейчас, они просто бормотали, что, как, болтая, советуясь и тратя уйму драгоценного времени, что показывает, что в экстремальных ситуациях они просто бесполезны. Мало того, они даже не способны справиться с м а л е й ш е й з а м и н к о й в обычных делах. Хотя правительство в большей своей части занимается управлением, накапливается все больше и больше дел, которые они не могут решить, даже проблему с годовым отчётом. В мирное время потратить много времени на поиск решения может быть и нормально, если проблема будет решена. Да только данное время сложно назвать мирным, тем более, что международная ситуация вокруг Японии становится все более и более враждебной. Как только ситуация с боями на той стороне врат решится к лучшему, нации с этой стороны врат Америка, Китай, Россия, Европейский Союз, Индия, Средний Восток и Южная Америка сразу же начнут присылать послания: давайте обсудим ситуацию с вратами. Америка первая из тех, кто имеет свое мнение о будущем в р а т Она как нежеланный посетитель в ресторане, который не желает ждать в очереди, пока его обслужат. Вместо этого наваливает на тарелку столько еды, сколько сможет унести. Можно сказать, что творит все, что захочет. А официанту не остается ничего иного, кроме как продолжить подкладывать ему еды. Желаю, чтобы он насытился как можно быстрее. г л а в ы е в р о п ы не хотят позволить Японии быть единственной владелицей специального региона. И они начинают угрожать санкциями и тому подобным, чтобы их голос принял и в о внимание. Ресурсодобывающие страны, такие как Россия, Китай, Средний Восток и Южная Америка, объединились и совместно требуют поставить врата под контроль ООН. Они боятся того, что если такая более промышленно развитая страна, как Япония, получит в свое распоряжение практически безграничные природные ресурсы, то это может привести к тому, что они потеряют свое влияние на международной арене. Вот только требование позволить различным странам управлять частью Токио будет похоже на то, как союзники поделили Берлин после Второй мировой войны, так что это просто безумие. В конце концов, всегда запрашивают по максимуму, чтобы оставить себе место для маневра и выработки компромисса. Проблема в том, что определенные группы внутри страны тоже были бы не против совместного исследования специального региона. Оппозиционные п р а в и т е л ь с т в а партии. Различные НКО и бесчетные религиозные организации уже изъявили свое желание отправиться по ту сторону в р а т Кроме того, они хотят получить карт-бланш на любые свои действия по ту сторону в р а т СМИ тоже хотят получить неограниченный доступ своих журналистов и даже разрешение на то, чтобы свободно брать интервью у любых людей с той стороны в р а т и так далее и тому подобное. Все это случилось из-за вчерашнего заседания парламента. Слова девочки, которая называет себя полубогиней. И заявила, что и более 900 лет потрясли весь мир. Телефонные аппараты раскалывались от звонков от журналов, газет, шоу-талантов и странных религиозных организаций с просьбой о встрече с ней. Это просто фарс какой-то. И все они кричат о свободе доступа, оказывая же с т о ч а й ш е е давление на правительство. И если общественное мнение умело не направить в нужное русло, то его используют заграничные силы, и тогда самые их странные требования неожиданно могут воплотиться в реальность. Международное сообщество представляет из себя школьный класс з а р у щ и х и в о п я щ и х детишек, а он у них в виде учителя, который даже порядок не способен в классе навести. Если кто-нибудь не попытается совершить самоубийство, то всем будет абсолютно на эту ситуацию наплевать. И, конечно, же, на уровне международной политики полиции, которая могла бы все это решить, отсутствует. Таким образом, дети в этом классе тянутся к более сильным товарищам, чтобы защитить себя от остального мира. И первая нация, с которой надо будет что-то решать, это союзник Америка, за которой с л е д у е т Европа, у которых с Америка отличные отношения. И похоже, что тут придется чем-то поступиться. В данный момент они еще слишком мало знают о специальном регионе. Даже сами японцы испытывают трудности с завоеванием и укреплением территории. Если честно, то для Японии важно занять и контролировать самые важные места в специальном регионе. Тогда остальное можно будет отдать н а о т к у п е в р о п е й с к о м у союзу и Америке. Основная проблема в данный момент это Россия. Россия проводит жесткую политику, используя свои природные ресурсы как оружие, таким образом настроив против себя Европейский Союз и остальные западные страны. Основной интерес Европы заключается именно в том, чтобы избавиться от своей ресурсной зависимости от России. Как только они смогут получить постоянный приток ресурсов, им больше не надо будет идти на поводу у России. Естественно, если это произойдет, то у России возникнут проблемы. Почему они сейчас требуют поставить врата под контроль ООН? Для России было бы лучше, если про т о вообще не существовали, так что за ними надо приглядывать особо. Есть нации, которые спокойно потопят пассажирский корабль или р ы б а ц к и е лодки, а если ситуация накалится до предела, то они могут ударить и баллистические ракеты по в р а т а м Основная задача России в том, чтобы не позволить Европе начать переговоры по с у д ь б е специального региона из-за боязни того, что это может уменьшить влияние России на Европу. Таким образом, Европа с одной стороны говорит России. Мы все рассмотрим, и придем к устраивающему всех р е ш е н и я В то же время с т а р а я с ь удержать Россию от необдуманных действий. Китай со своей стороны не так уж и против существования в р а т в отличие от России. И этому есть много причин. Для начала Китай не только экспортирует, но и импортирует ресурсы. Эта страна поставила себе безумную задачу обеспечить достойный уровень жизни всем своим одному и т р и л л и а р д а м ж и т е л е й На пути к этой цели потребуется огромное количество ресурсов и энергии, превышающее текущий уровень в десятки раз. Ведь обеспечивать более миллиарда людей это просто непредставимая задача, даже для Китая. Возможно, было бы проще, если бы сначала они создали из многих наций, населяющих планету, единую нацию. Но, учитывая, сколько лет им вдавливали идею об их исключительности, само мнение китайцев просто не знает границ. Все вокруг велок этому: китайский с к л а д у м а их национальная гордость, гордость за свою историю. Мало того, политика одного ребенка на семью привела к тому, что детей очень баловали. Все это привело к тому, что население страны уже не готово больше терпеть бедность. Кроме того, вокруг есть примеры успешных наций, например, Америка или Япония. Китайцы тоже хотят иметь дорогие машины и жить, не нуждаясь ни в чем. Это их желание, но не взирая на то, что они являются наследниками династии Ханов, они вынуждены в л а ч и т ь более жалкое существование, чем корецы й или японцы. Это создает почву для недовольства у миллиарда китайцев. Ведь быть представителем великой нации при этом не мочь вести богатую жизнь – это так неприятно. Накопившееся недовольство надо куда-то выплеснуть. Их культура не позволяет удариться в бизнес, их эго в этом мало, чем может помочь. Если кто-то выделяется из толпы, то все окружающие начинают считать его врагом и ополчаются на него. Таким образом их эгоизм стал их методом правосудия. Такую неудовлетворенность надо куда-то направить. В демократических странах типа Японии можно мирным способом добиться смены правительства, если оно вас не устраивает. Но при диктатуре сменить власть можно только с помощью силы. Из-за чего диктаторские режимы часто переживают в о с с т а н и е и революции, и это самый страшный кошмар для правителей Китая, учитывая, что у них перед глазами есть недавний пример р а з в а л а Советского Союза. Так что они всеми путями пытаются найти метод направить недовольство людей куда-нибудь и поднять благосостояние народа хотя бы еще чуть-чуть. Они постоянно повторяют людям: будущее под управлением коммунистической партии безмятежное. Партия и правительство дают вам слово, что мы обеспечим прекрасную жизнь для всех людей, а все остальные страны признают Китай самой великой державой и с к л о н я т свои головы в знак уважения. Япония явно не сможет избежать общения с Китаем. Конечно, есть возможность, что что-то пойдет кардинально не так, но мирное существование сулит огромные выгоды для обеих стран. И ставка в этой игре, естественно, будет специальный регион. Поскольку Китаю нужны ресурсы любой ценой, они будут готовы забрать эти ресурсы даже силой. Или, если это не удастся, то тогда они будут готовы заключить альянс с Японией, чтобы разделить прибыль от специального региона. В данный момент в Китае п р о т и в о р е ч и в ы е о т н о ш е н и я к Японии: они одновременно и презирают и завидуют японцам, так же как и их эксклюзивным владением специальным регионом. Но в будущем Китай скорее всего попытается сблизить свои позиции с Японией, и вот тогда станет п о н я т н а их истинная цель. В каком-то смысле это как идти навстречу друг другу по узкой тропинке. Каждый надеется, что другой отступит в сторону, и каждый понимает, что столкновение нанесет вред обоим. Так что понятно, что лучшим вариантом может быть только одно: склонить голову и вежливо спросить. Не могли бы вы меня пропустить? В таком случае есть вероятность, что другая сторона пойдет навстречу и сотрудничая друг с другом, ситуацию можно будет разрешить. Вот только в политике в с ё не так просто. Китай думает, смотря на Японию. Если хочешь договориться, то ты должен сделать первый шаг. А в м и д е Японии сидят те, кто привыкли на демонстрацию силы оппонента отвечать своей демонстрацией силы. Но в случае, если оппонент пытается идти навстречу, то они сразу начинают искать ловушку. Именно из-за этого Китай старается действовать переговорами на низком уровне с минимальными уступками, чтобы нащупать слабость позиции оппонента для заключения соглашения. Возможно, единственный способ предотвратить эту стратегию Китая – это сжать зубы и стоять на своем до самого конца. Правда, в меди Японии вряд ли найдется человек способный на такое. Вот о чем думал текущий премьер-министр, и в голову ему приходила мысль о том, что, наверное, предыдущий премьер-министр Ходжа явно испытывал что-то похожее. Возможно, мне п о з в о л и л и занять пост премьер-министра только для того, чтобы потом свалить в с е вину за происходящее на меня. Ладно, в конце концов, важна не строчка в р е з ю м е а то, кем человек является на самом деле. Предыдущий премьер-министр был смещен о п позиции, хотя он и был эффективным и сильным лидером, кто умел продавливать свои решения через парламент. В тот момент, когда отношения между правительством и министерством стали особо напряженными, он и занял место заместителя премьер-министра. Конечно, эта позиция тоже обладала большими властными возможностями, но только до тех пор, пока предыдущий премьер-министр прикрывал его. Самое страшное было в том, что, став премьер-министром, он хотел сделать более д р у ж е л ю б н у ю атмосферу в коллективе. Хотел начать прислушиваться к людям, но по какой-то причине постоянно возникали какие-то коррупционные скандалы, преступные деяния, что все время бросало тень на действия его администрации, а все партийная верхушка не пошевелила даже пальцем, чтобы исправить данную ситуацию, так что от всех министерств постоянно были сплошные проблемы, настолько, что у него просто опускались руки. Например, с т е к у щ е й п р о б л е м о й почему такая важная новость о том, что гости специального региона пропали, так долго добиралась до него. Или, например, почему понадобилось столько времени на то, чтобы убедиться и перепроверить данную информацию? Насколько же некомпетентны они там все? Если даже в первом докладе будут какие-то ошибки, то это не страшно. Важно, чтобы информация всегда поступала своевременно. Важная новость полученная б ы с т р о и вовремя просто б е с ц е н н а поскольку тот, кто ее получил первым, может использовать полученный запас по времени для того, чтобы справиться с ситуацией, ментально или физически. Точные детали могут идти уже в следующем докладе. После чего уже можно выработать точную позицию. Таким образом, в последующем докладе должно быть больше информации, и она д о л ж н о быть более точной, чем первоначальный доклад. А в данном инциденте скорость доставки информации ужасно медленна, а сам доклад абсолютно неинформативен. Грубо говоря, вся работа там свелась к тому, чтобы найти кого-то, на кого можно было бы свалить ответственность как можно скорее. Мне надо отчитать их за такое, сказал он самому себе. Но вообще-то, будучи премьер-министром, нельзя сказать, что он совершенно не представлял, как работает система. Гости специального региона – это потенциальный ключ к предотвращению военных действий и важный фактор в поддержании добрых отношений после окончания войны. м а л о т о в о т р о е из них вызвали большой резонанс у публики. Если что-то с ними случится, просто одна мысль об этом заставляет его голову раскалываться от боли. Так что он вытащил мобильник и набрал номер. После долгих гудков кто-то ответил: «Каной». Прости, что так рано звоню. Отлично, значит, ты уже не спал. Я беспокоился, что если позвоню раньше, то потревожу тебя. Но тут такое дело, что без тебя не обойтись. А поскольку мы б ы в одной лодке, я подумал, что ты простишь меня. Меня тут тоже недавно разбудили. Вообще, т о я хотел поговорить о наших гостях из специального региона. Как ты знаешь, они создали б о л ь ш у ю шумиху своим присутствием. Наши гости, похоже, перепугались и сбежали. Хотелось бы, чтобы с ними было все в порядке. Да. А? А ты об этом? Извини, что говорю это тебе только сейчас, но я сам об этом недавно узнал. Все верно. Если честно, я сильно сомневаюсь в компетенции людей, которым данная операция была поручена. А не просто сплошная проблема. Я надеялся, что ты сможешь стать во главе команды по решению проблем с гостями из специального региона. Да, прошу прощения, что з в а л и в а ю на тебя столько проблем. Да, надеюсь на тебя. Премьер-министр Матои выключил телефон и громко выругался, вспоминая, как ему пришлось унижаться перед Каной. Да пошло на в с ё Уйду в отставку. Точно уйду. Проворчал он, рухнув на кровать.